Глава 50. Спускаться вниз до уровня земли на этот раз было легче и быстрее, чем накануне, когда их доставили длинными и запутанными ходами. Каково же было удивление Джима и Лу, когда они вышли на парадную площадь, которая от конца и до края оказалась заполненной ровными рядами солдат в парадной форме. Их здесь были десятки тысяч, и такой размах просто поражал они ждут нас?» – спросил Джим. «Да, адмирал», – кивнул штандантор Фактора, слегка загнувшись поясницей. «Сейчас мы погрузимся на триумфальную площадку и проедем вдоль войск. И пусть солдаты лицезрят своих кумиров, о которых они столько слышали. Скоро им придется полечь всем до единого в жестоких боях. А это важный повод, чтобы доставить этим несчастным удовольствие». «Откуда они могли о нас слышать?» – тихо спросил Джим, поднимаясь на платформу и кивая отдавшему ему честь лейтенанту. Новый, обрушившийся на него статус, вынуждал изменить осанку и держать на плечах тяжесть прошлых славных побед. Адмиралы забрались на площадку, и там медленно тронулась вдоль рядов солдат, которые стали кричать «Ура!» Едва только герои равнялись с их строгими построениями. Можно слегка помахать им рукой, суфлировал Квардли, стоя позади адмиралов. Но откуда они могут знать нас, если нас здесь не было? недоумевал Лу, криво улыбаясь и помахивая рукой в белоснежной перчатки. Роскошные перья плюмажа на его сверкающем шлеме колыхались легким ветерком и касаясь лица щекотали нос. Эревелю хотелось почесаться, но он терпел. В империи всегда хватало героев, которых держат про запас. В газетах постоянно появляется информация об их подвигах в далеких колониях, о жестоких битвах и лишениях, которые им приходится выносить. И специальные люди слагают легенды о том, как эти военачальники любят и ценят своих солдат. «Адмирал Джим, помашите вот этим гвардейцам, с особенной симпатией. Их полк носит ваше имя», – быстро сказал Джиму штандантор «Фактор». А ваши именитые солдаты – Адмирал Лу. Вон там, в голубых мундирах. Кэш улыбнулся своим крестникам и помахал им энергичнее. Этого было достаточно, чтобы солдаты закричали «Ура!» с утроенной силой. На их лицах были написаны «Такой восторг!» и «Такое счастье!», что Джим не сомневался, они готовы умереть за него. Завершив круг почета, платформа остановилась перед широкой трибуной на которую и взобрались адмиралы-герои, вместе с сопровождающими их штандантерфактором. Кроме них там уже было несколько военных чинов, и человек с огромным ртом и толстыми губами, что выдавало в нем работника департамента пропаганды, тоже был там. уже он-то наверняка знал, что за герои Джим и Лу. А тем не менее, он первым подошел к панели микрофона и начал торжественную речь суть которой сводилась к тому, что теперь, когда одни из выдающихся военачальников империи одержали победы на вверенных им фронтах, пришла очередь возобновить войну с Ингеллазским союзом. Из речи чиновника департамента пропаганды Джим также узнал, что его теперь величают адмиралом Джимом дадлом Красивым, и он прославленный мастер танковых ударов. Луже звался адмиралом Эрвелем Веннаде Духольцем, и в списке его побед была знаменитая Бруюндельварская битва, где его войска обратили в бегство превосходящей по численности армию герцка в Вадентомского. Одним словом послушать эту речь было полезно с познавательной точки зрения, но все же очень хотелось проснуться. Джим даже представил, что когда-нибудь он будет рассказывать, А однажды мне приснилось, что я был адмиралом.